Риттер, которого я навестил следующим утром, действительно выглядел хуже, чем во время нашей прошлой встречи. Он лежал в кровати, был бледен, и его снова подключили к передвижному медицинскому агрегату клинонцев. Меня предупредили, что наша встреча не должна длиться слишком долго. «Привет», – сказал я. «Привет. Какие новости?» «Я договорился, чтобы тебя не отправляли обратно на Одиссей», – сказал я по-русски. «Ты сейчас с кем разговаривал?» – поинтересовался Риттер. «С тобой». «А на каком языке?» «На русском. Ты меня не понял?» «С чего бы мне тебя понимать? Я не владею мертвыми языками». «Странно», – сказал я, – «потому что под занавес нашей прошлой встречи именно на этом языке ты ко мне и обратился». «Ты шутишь?» «Нет». «И что я сказал?» «Попросил, чтобы тебя не отправляли обратно на Одиссей. Я договорился с Реннером. Тебя не отправят». «Я не помню», — сказал Риттер. «У меня криоамнезия». «Криоамнезия обычно захватывает период времени до стазиса, а не после». «Значит, мой мозг некорректно разморозили», — сказал Риттер. «Довольно поганые ощущения, знаешь ли. Но моего знания твоего древнего языка этот факт не объясняет». «Это верно». «А ты уверен, что проблемы на моей стороне?» – поинтересовался Риттер. «Может быть, тебе показалось?» «Уверен», – сказал я. «Моя память никогда меня не подводила». «Это я знаю», – вздохнул Риттер. «Однажды девушка шла по улице, и ей на голову свалился цветочный горшок. К удивлению врачей, когда девушка пришла в сознание, она заговорила на французском языке, который никогда раньше не изучала». «И что это было?» – спросил Риттер. «Это была байка из моего времени», — сказал я. «За достоверность я, впрочем, не поручусь». «Теперь ты должен добавить, что человеческий мозг — это загадка». «Человеческий мозг — это загадка», — сказал я. «Спасибо. Мне немного полегчало». «Обращайся, ежели что». «Как тебе удалось добиться того, что меня решено оставить здесь?» «Очень просто. Клинонцам нужна от меня услуга». И они готовы идти мне навстречу, в разумных пределах. Что за услуга? Это касается Леванта и запутанного случая наследования. Неужели Асад не вычеркнул тебя из списков? Несмотря на то, что твой мозг разморозили некорректно, ты все еще способен быстро соображать. Калифату сильно досталось? Рейнер говорит, что не очень. Хуже всего пришлось Альянсу, да? Да. Очень большой, очень нежизнеспособный, сказал Риттер. все таки четкая вертикаль власти дает некоторые преимущества в кризисных ситуациях. Видимо, это работает только для людей, сказал я. Гегемония как раз обрела такую структуру только после катастрофы. Скари объединились? Да. Клан Кридона теперь там всем заправляет. Нам конец, сказал Риттер. Как только они построят новый флот... «Они уже расконсервировали старые», – сказал я. «Тогда тем более», – сказал Ритер, «Единая гегемония всегда была для нас самым страшным кошмаром. А если во главе ее встал Кридон?» «Приход к власти Кридона является отдельным поводом для тревоги». «Да, Кридон – консерватор, один из самых радикальных. Он считает, что никто, кроме Скари, не имеет права на жизнь» и всегда продвигал идеи священной войны против человечества. Разве они там не все такие? Умеренные консерваторы считают, что человечеству в галактике не место, но они готовы предоставить решать нам все самим и подождать, пока мы не истребим друг друга или не выберем по какой-нибудь другой причине. Есть там хоть кто-то, кто в принципе допускает, что мы имеем право на жизнь? «Сию крамольную идею поддерживают только самые молодые и слабые кланы», – сказал Ритер. «Это лучше, чем ничего». «Это и есть ничего, особенно в ситуации, когда власть принадлежит Кридону». Рейнер считает, что у Империи есть шансы отбиться. «Я слишком мало знаю о раскладах, чтобы прикидывать шансы. Когда тебе станет получше, я введу тебя в курс дела». «Жду с нетерпением», – ухмыльнулся Ритер. А сейчас расскажи мне только одно. «Одиссей» шел на максимальных скоростях. Каким же образом клинонцы оказались на его борту? «О, это как раз просто», — сказал я. «Одиссей» шел на автопилоте, а клинонцы раздобыли боевые коды ВКС Альянса, которые бортовой компьютер не мог не принять. Неужели Визерс не перепрограммировал бортовой компьютер? Видимо, у него было много других дел, и этому он не придал большого значения, – сказал я. Да и ситуацию, в которой кто-то целенаправленно станет нас искать, тогда было сложно представить. Скорее, он сделал это намеренно, – сказал Риттер. – Оставил нам лишний шанс на спасение. Он же не мог знать, что коды попадут в руки имперцев. А для Альянса он наверняка заготовил какую-нибудь историю. Насколько я понял Рейнера... В руки имперцев попали не только коды. Что еще? Часть ваших архивов. Плевать, сказал Риттер. Даже неплохо, если клинонцы сумеют извлечь из них какую-то пользу. А как же корпоративная солидарность? 180 лет прошло, сказал Риттер. Боюсь, что теперь карьера мне уже не светит. Разве что дипломатическая, сказал я. «Не против, если я сделаю тебя своим советником на Ливанте?» «Валяй!» – сказал Риттер. «При случае я тебе с удовольствием что-нибудь посоветую».